Глава девятая. Совсем без тормозов. Райс Дэниэлс, мистер Лэни, совсем без тормозов. Прижимает к той стороне из старого пластика, отделяющего комнату для посетителей от тех, кого эти посетители посещают, какую-то карточку. Лэни хотел её прочитать. но попытка сфокусировать глаза отозвалась в переносице ослепительной вспышкой боли. Тогда он взглянул сквозь навернувшиеся слезы на Райса Дэниелза. Темные ежиком стриженные волосы, плотно прилегающие солнечные очки с маленькими стеклами, черные овалы оправы сжимают голову, как лапки хирургического зажима. И ровно ничего такого без тормозов. — Сериал, — сказал посетитель. «Совсем без тормозов. Как во фразе «Задумайся на секунду, и ты поймешь, что наши масс-медиа совсем без тормозов». «Совсем без тормозов. Боевой авангард контрасследовательной журналистики». Лэйни осторожно тронул полоску пластыря, наклеенную на переносицу. И зря так сделал. «Контрасследовательный? Вы же количественник, мистер Лэйни. Количественный аналитик. Не то чтобы да, но формально он числился таковым. Слидскан Лэни молчал. Эта девушка стала предметом доскональнейшего расследования. Слидскан обложил её со всех сторон. Вы знаете почему? Мы надеемся привлечь Слидскан к ответственности за смерть Элис Ширс. Лэни опустил глаза на свои кроссовки, лишившиеся шнурков стараниями помощников шерифа Она сама себя убила. Но мы это с вами знаем, почему. Нет, сказал Лэни, твёрдо взглянув в чёрные овалы. Нет, я не знаю. Не совсем знаю. Узловая точка протоколов какой-то совершенно иной действительности. Вам, Лэни, потребуется помощь, очень потребуется. Вам грозит обвинение в убийстве, побуждении к самоубийству. Они захотят узнать, почему вы там оказались. Я скажу им почему. Наши продюсеры сумели устроить, чтобы я добежал сюда первым. Это было ой как непросто. Там сейчас ошевывается слитцкановская аварийная команда. Ждут своей очереди поговорить с вами. Если им позволить, они всё это перекрутят как хотят. Им нужно вытащить вас на свободу, нужно позореть, чтобы вместе с вами не пострадало их шоу. Они точно вас вытащат всех то деньгами. и юристами. Но вы спросите себя, хотите ли вы позволить им это сделать? Дэниэлс всё прижимал к пластику свою визитку. При вторичной попытке на ней сфокусироваться, Лэни заметил надпись, выцарапанную кем-то с той стороны. Маленькие корявые зеркально отражённые буквы, и читать их приходилось слева направо. Я знаю, это ты сделал. Я не слыхал про это вашу Без тормозов. Часовая пилотная программа готовится прямо сейчас, пока мы с вами здесь разговариваем. И все мы очень волнуемся. Почему? Без тормозов это не просто новый сериал, это абсолютно новая парадигма, новый подход к телевидению. Ваша история, история Элис Ширс это в точности то, что нам нужно. Наши продюсеры это люди, захотевшие вернуть зрителям долг. Они сделали хорошую профессиональную карьеру, добились прочного положения, самоутвердились, а теперь хотят вернуть своим зрителям долг, восстановить до некоторой степени честность, раскрыть новые перспективы. Чёрные овалы приблизились к грязному и исцарапанному пластику. Наши продюсеры это те же люди, которые делают копы влипли, и семь раз отмерь, один раз зарежь. А это еще что такое? Хроника предумышленных убийств в мировой индустрии мод. Контрасследовательная. Карандаш японца завис над ноутбуком. Это у них программа о программах вроде Слицкана, объяснил Лэйни, о нарушениях закона и злоупотреблениях при их подготовке. Бар был футов десять в длину и без единой табуретки. Стоишь и все тут. Если не считать бармена, одетого на манер артиста в кабуке, они были здесь совершенно одни. По той элементарной причине, что заполнили помещение до предела. Миниатюрнейшее самостоятельное коммерческое заведение, какое можно себе представить, и оно, похоже, находилось здесь всегда. Осколок древнего Эда, города теней и узеньких темных улочек. Стены в сплошной чешуе выгоревших открыток. пропитанных никотином и кухонным чадом, добровного коричневого цвета. Понятно, кивнул наконец Ямадзаки. Мета-таблоид. Бармен варил на кукольной электроплитке пару сардин. Он подхватил их по очереди стальными палочками для еды, переместил на крошечную тарелку, положил сверху какую-то маринованную растительность, бесцветную, почти прозрачную. Пододвинул тарелочку к Лэйне. Спасибо, сказал Лэйне. Барман не то чтобы кивнул, а чуть двинул вниз свои выбритые брови. Несмотря на предельную скромность обстановки, за спиной бармана стояли десятки бутылок дорогого виски, на каждой бутылке коричневая бумажка с аккуратно выведенными иероглифами. Имадзаки объяснил, что это имена владельцев. Ты покупаешь бутылку, и она стоит тут специально для тебя. Блэкхолл не спеша приканчивал второй стакан местного аналога водки с местным аналогом льда. Во втором случае аналогия была полной. Имадзаки так и придерживался Колы Лайт. Лэйни смотрел на нетронутую рюмку сюрреалистически дорогого кентукского бурбона в смутном раздуме, а как отреагирует его джетлаг, если и вправду взять да и выпить эту штуку. — Короче говоря, — сказал Блэквилл и допил водку, взвякнув кубиками льда овставные зубы. — Короче говоря, они вас вытащили, чтобы вы дали им материал на тех других ублюдков. — В общих чертах да, — кивнул Лэйни. — У них уже была на готове юридическая команда, нарочно для этого, и вторая для работы по моей подписке о неразглашении. — Это и второй, — сказал Блэквилл. Пришлось попотеть куда больше. Бармен с ловкостью фокусника снял со стойки отодвинутый Блэквелл'ом стакан и так же ловко поставил на его место новый, извлечённый словно ниоткуда. "Верно", сказал Лэни, соглашаясь тогда на не слишком определённое предложение Райса Дэниэлса. Он слабо представлял себе, в какую кашу влезает, но зато точно знал, что с Лидскон Не должен ни в коем случае не должен уйти от ответственности за выстрел, не громко треснувшей на кухне Элис Ширс. У неё была гороховая русская стрелялка, состоявшая из патрона, коротенькой трубочки и простейшего спускового механизма. Эти устройства предназначались почти исключительно для самоубийства. Прицелиться из них во что-нибудь находящееся на расстоянии свыше 2 дюймов было невозможно. Лейни и раньше слышал о пятничных специальных, как окрестил эти штуки известный юморист, но никогда их не видел. А что с Лицкан соскочит, тут уж можно было не сомневаться. Бросят, раз уж так вышло, разработку по милому дружку Элис, вся эта история тихо канет на дно и тут же скроется под ежесекундно нарастающим слоем мертвой мусорной информации. И жизнь Элис Шырс, известная ему с кошмарной доскональностью, останется там навечно, никем не узнанная, а чуть позднее и не могущая быть узнанной. А если он стакнется с без тормозов, её жизнь может задним числом превратиться в нечто иное, хотя тогда, сидя на жёстком неудобном стуле перед исцарапанным листом пластика, разгораживавшим мир на две принципиально различные части, он и не очень понимал, во что именно. Он думал о кораллах, о рифах, вырастающих вокруг потопленных авианосцев. Возможно, она тоже станет чем-нибудь вроде тайной, погребённой под причудливыми наростами догадок, предположений и даже легенд. Ему казалось, что это будет для неё лучшее Не такой мёртвый способ быть мёртвой, и он ей этого желал. Вытаскивайте меня отсюда, сказал он Дэниэлзу. Дэниэл сразу же заулыбался под своим хирургическим зажимом и торжествующе спрятал ей два неприлипшие грязному пластику карточку в карман. С Райделом Лэй не познакомился чуть позже, когда бестормазная бригада поселила его в шато древней копии еще более древнего оригинала, вызывающие экстравагантные кучи бетона, намертво зажатые между двумя одинаковыми и какими-то уж особо тошнотворными корпусами, поставленными здесь как раз к исходу прошлого века. Эти агрессивно-дебильные близнецы, как в зеркале, отразили миллениальные страхи и тревоги года, когда они являлись на свет, преломляя их, к тому же через некую другую, более смутную, жутковато приглушенную истерию, что делало их не такими безликими и еще менее привлекательными. Номер, куда поселили Лейни, был значительно просторнее его жилища в Санта-Монике и представлял собой нечто вроде квартиры 1920-х годов, растянувшейся вдоль длинной неглубокой бетонной террасы с видом на бульвар Сансет, чуть более глубокую террасу нижнего этажа и круглый крошечный газон. Все, что осталось от былых садов. Лейне этот выбор казался странным, мало соответствующим ситуации. Он бы скорее ожидал, что они предпочтут что-нибудь более уединенное, более укрепленное, более опутанное охранными системами. Но Райс Дэниелс сказал, что у Шато есть свои и очень серьезные преимущества. Во-первых, Его имидж должен способствовать гуманизации лень. Шато выглядит как жилище, нечто со стенами, окнами и дверями, место, где постоялец может ввести нечто похожее на жизнь, чего никак не скажешь о серьёзных бизнес-отелях с их бездушными кубами и квадратами. Кроме того, эта гостиница имеет глубоко укоренившиеся ассоциации с голливудской системой звёзд. и опосредовано с человеческими трагедиями. Звёзды жили здесь в золотые дни старого Голливуда, а позднее кое-кто из них здесь же и умирал. Без тормозов планирует подать смерть Элис Ширс как трагедию, восвящённую временем голливудской традиции, с тем отличием, что она была спровоцирована Слицканом, сущностью более чем современной. Кроме того, объяснял Дэниэлс Шато охраняется куда серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Тут-то Лэйни и был представлен Барри Райдл, ночному охраннику. Как показалось Лэйни, Дэниелс знал Райдла еще до того, как тот нанялся в шато, хотя было не совсем ясно, как и откуда. Райдл, проявил совершенно неожиданную осведомлённость во внутренних порядках и обычаях развлекательной информационной индустрии, чуть позже, когда Дэниэлс уже ушёл, спросил Лэни, кто его представляет. Это в каком смысле? удивился тогда Лэни. У тебя же есть агент, да? Лэни сказал, что не да, а нет. Тогда найми себе агента и не очень с этим затягивай, сказал Райд. Я не говорю, что это спасёт тебя от всех накладок и что с агентом всё будет точно, как ты того хочешь. Но кой хрен? Это же шоу-бизнес. Не надо об этом забывать. Это и вправду был шоу-бизнес, и до такой степени, что Лыне уже через несколько минут начал серьёзно задумываться. А не лопухнулся ли он, связавшись с этой конторой? В его номер набилось 16 человек для предварительной беседы. продолжительностью в четыре часа. Хоть бы подумали своими головами, что он только шесть часов, как из-за решетки. Когда они, наконец, ушли, Лэйни прошагал заплетающимися ногами чуть не весь длинный, как кишка, коридор, тупо открывая двери каких-то кладовок и чуть не плача от того, что спальня куда-то подевалась. Найдя ее, он даже не стал снимать одежду, за которой они сгоняли Райдала в Беверли-центр. а просто заполз на кровать и уснул. Что, — думал Лейни, — ему стоило бы сделать прямо здесь и сейчас, в этом баре на Золотой улице, думал, отвечая тем самым на свой вопрос о взаимодействии джетлага и бурбона. Но чуть позже, допив рюмку до дна, он почувствовал, как дошедший, казалось бы, до низшей точки отлив сил начал сменяться приливом парадоксальное состояние. связанные, вероятно, не столько с алкоголем, сколько с внутренней химией, усталостью и перемещением на другой конец света. А Райдл бодро держится, спросил Емадзаки. Ленин мгновение удивился такому вопросу, но тут же вспомнил, что Райдл упоминал тогда какого-то японца, знакомого ему по Сан-Франциско. И это, конечно же, был этот самый Емадзаки. В общем, сказал Лэни. Этот мужик не показался мне каким-нибудь совсем уж отчаянно несчастным, но в нём иногда проглядывало нечто вроде пришеблинности. Пожалуй, проглядывало. В смысле, я с ним не то чтобы близко знаком, так что не могу быть уверен. Жаль, вздохнул Ямадзаки. Райдл смелый человек. А как насчёт вас, Лэни? вмешался Блэквелл. Вот как вы сами? Вы считаете себя смелым человеком? Червячок Шрама, рассекавший его левую бровь, пошевелился, словно собираясь ползти наверх, и замер в новой позиции. "Нет", сказал Лэйн. "Не считаю". "Но ведь вы пошли против Слитскана, верно? Пошли из-за того, что они сделали с этой девушкой. У вас была работа, была еда, было где жить". мы получали всё это от Слидскэна, но затем они убили эту девушку, и вы взяли на себя задачу за неё посчитать. Так ведь? Ни что и никогда не бывает так просто, сказал Лэйн. Секундное молчание, когда Блэквелл заговорил, Лэйн неожиданно столкнулся с иным способом мыслить, таким, который принято скрывать, считать вроде бы несуществующим. Что да, то да. сказал Блэквелл, хрен там, что бывает просто. Большая сплошь прозаватые сетки рубцовой ткани кисть его левой руки поползла подобно некоему неуклюжему самостоятельному животному к нагрудному карману микропорной рубашки. Некоторое время в нём копалась и извлекла маленький тускло поблёскивающий металлический предмет и положила его на стойку бара. Это гвоздь сказал Блэквелл. Полуторадюймовый, оцинкованный для кровельных работ. Я иногда прибивал людей за руки такими вот примерно гвоздями, к таким примерно стойкам. Среди них людей этих встречались самые форменные ублюдки. В голосе огромного австралийца не было ни грамма злобы. И некоторые из этих ублюдков Пока ты прибиваешь им одну руку, другой рукой извлекают бритву или хирургические щипцы. Палец Блэквилла машинально потрогал багровый шрам, выглядевший так, словно что-то пронзило ему кожу прямо под правым глазом и ушло в сторону, натолкнувшись на скульную кость. «Ну и что прикажешь с таким делать?» «С щипцами?» «С ублюдками?» «Хочешь, не хочешь...» Приходится их убивать. Вот такая вот лень не бывает смелость. А теперь подумайте о своём поведении в истории со Слидскенном. Так ли уж оно отличается от поведения этих ублюдков? Я просто не хотел, чтобы они всё это втихую забросили, чтобы она, ну, опустилась на дно и исчезла из памяти. Мне было почти безразлично, сильно пострадает на этом Слидскенн или нет. И даже пострадает ли он вообще? Я думал не столько о месте, сколько о том, чтобы ну, вроде сохранить её в живых. А бывают и такие люди, что ты прибиваешь им руку к столу, а они сидят и смотрят на тебя. Вот они-то и есть самые крепкие. Вы думаете, что вы один из них? Лэни перевёл взгляд с Блэквелла на свою пустую рюмку, затем снова на Блэквелла. В руках у бармена появилась бутылка бурбона. Нулин не качнул головой и прикрыл рюмку ладонью. Если вы, Блэквелл, начнёте меня приколачивать, он положил другую ладонь на тёмно-коричневый сплош в круглых отпечатках рюмок и стаканов стойку. И я буду орать в голос. Ладно. Я не знаю, к чему это всё и о чём. Может быть, вы просто псих. «Может быть...» «А уж я-то точно не герой. Ни с какого боку. И сейчас не герой. И тогда Вэл Эй тоже не был». Блэквилл и Мадзаки переглянулись. Блэквилл пожевал губами, еле заметно кивнул и снова повернулся к Лэйне. «Ну и молодца. Пожалуй, что вы подходите для этой работы. Не так быстро?» Он не снял ладонь с рюмки, и бармен тут же налил ему вторую порцию бурбона. Я не буду слушать ни о какой работе, пока не узнаю, кто меня нанимает. Я возглавляю службу безопасности Лорес, сказал Блэквелл. Я обязан этому мудозвону жизнью. Последнюю пятёрку из которых я провёл бы в пенитенциарных заведениях трижды долбаного штата Виктории. «Если бы не он. И какая там пятерка? Я бы там раньше повесился. Или не знаю что». «Группа? И вы их охраняете?» «Райдл хорошо о вас отзывается, мистер Лэйни». Шея Мадзаки словно стала чуть длиннее. «Да что он про меня знает, этот ваш Райдл?» — возмутился Лэйни. «Он просто ночной сторож из слишком дорогой для меня гостиницы». Райдл хорошо разбирается в людях, по моему во всяком случае мнение, сказал ему Адзаки и с любопытством повернулся к Блэквейлу. Лорес, у них что, сложности? Уреза, уточнил австралиец. Он говорит, что женится на этой японской шкуре, которой нахуй нет совсем. И он и сам не знает, что её нет, а когда ему говоришь, говорит: что у нас нету нахуй никакой фантазии. А я вот что скажу. Блэкويل коротко взмахнул зеркально отполированным с круглой дыркой в верхнем переднем углу стальным прямоугольником. Неизвестно откуда появившийся этот предмет казался в его огромной клешне совсем миниатюрным, не больше кредитной карточки. Кто-то его загрузил. Ясно? Загрузил его. Не знаю кто, не знаю как. Значит, лично я поставил бы на этот гребучий комбинат, на этих русских ублюдков. А вы, лаини, вы сделаете для нас эту свою узловую хрень на нашего реза и всё нахуй узнаете. Узнаете кто? Прямо угольник с негромким, но чётким стуком опустился на стойку бара и остался в ней торчать. Поперёк волокон дерева Теперь, когда Блэквилл убрал руку, Лэй не увидел, что это. Очень маленький сикач для мяса с изящной палисандровой рукояткой. — А когда вы это сделаете, — сказал Блэквилл, — мы устроим им такую нахуй веселую жизнь, что обхохочешься.